Глава 461. Превратить сон в реальность. В древности темная секта обладала совершенно неслыханными техниками и божественными способностями. Одной из них был темный сон. Ценой части истока Дао можно было затянуть кого-то в специально созданный для этого человека мир сновидений. Там Ван ванбуалы передали божественные способности, обучили всему о темной секте и создали условия для прорыва культивации. Все это было возможно благодаря темному цы. который породил исток Дао Мин Кунь Цзы. Вот почему по возвращении в реальность в душе Ван Буэлэ накопилось достаточно темного ци, чтобы достигнутый прорыв во сне перенёсся в реальный мир. Поэтому после пробуждения количество огоньков темного пламени само собой выросло до 81 после чего они наложились друг на друга, запустив трансформацию. В ходе трансформации Ван Буэлэ пережил то же самое, что с ним случилось во время прорыва во сне. Уровень духовной энергии уверенно рос, Во время очередного всплеска энергии темное ядро наконец приняло окончательную форму. В этот момент немыслимое количество темного отца затопило меридианы во всем теле Ван Буола. Послышался тряск. Под влиянием энергии стремительно расширялись. Даже в самых смелых мечтах он никогда не чувствовал себя таким сильным. Пустоту огласил громоподобный грохот: Ван Буола била крупную дрожь! Тряск в теле быстро начал напоминать раскаты грома. Прорыв культивации запустил в нее физическую трансформацию. пока он в позе лотоса сидел в лодке в окружении бурлящего черного цы. черный ци, ци продолжал расползаться во все стороны, постепенно превращаясь в ледяное пламя. В центре ракучащего огненного вихря сидел Ван Була. В этом странном месте не было ветра, но его волосами как будто играл легкий бриз. Со стороны он напоминал демонического бога. Его округлый живот уменьшился, а аура стала более величественной и грозной. В практике стадии возведения основания не обладали такой аурой и не могли похвастаться такой плотностью духовной энергии. Он поднялся со стадии возведения основания на стадию создания ядра. Ванбуола сразу почувствовал, как в донтяне зеленый лотос соединился с поглощающим семечком, а потом там появился цветочный бутон. Сразу после формирования темного ядра бутон превратился в цветок лотоса. Опадающие лепестки порождали могучие волны темного ци. Когда все лепестки опали, осталась только чашечка лотоса. Изначально у зеленого лотоса тоже была только чашечка. В этой семенной коробочке появлялись семена, испускавшие слабую духовную энергию. Теперь в Дантяне появился второй черный лотос. Он отличался от своего предшественника не только цветом. Теперь вместо духовной энергии он испускал тёмный ци и светился призрачным светом. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что в чашечке лотоса находилось темное ядро. Тёмное ядро внутри второго лотоса излучило силу, сравнимую с самим Солнцем. Поселен явно превосходил первый лотос. Внешне они были очень похожи, но по качеству сильно различались. Причудливая трансформация на этом не закончилась. Ван Боло заметил намеки на появление третьего лотоса рядом с черным собратом. Еще один бутон. Внутри потрескивали молнии, но цветку явно не хватало подпитки. Вот почему он еще не расцвел. В то же время Ван Буэлэ понял, если помочь цветку распуститься, то в его теле появится третья чашечка лотоса. Тёмное ядро ядро молний. В таком случае, что тогда скрывается в зеленом лотосе? Разум Ван Буэлэ все еще застилал туман. После увиденного этот вопрос созрел у него в голове сам собой. Да, ответа на него не было. По мере того, как он сбрасывал остатки сна, в голове постепенно прояснилось... Перед его мысленным взором проносились воспоминания из темного сна. Поежившийся он судорожно вздохнул. «Темный сон. темная секта!» Ван Буле склонил голову. Он сам не мог распутать клубок противоречивых эмоций в сердце. Перед тем, как покинуть сон, он увидел падение тёмной секты, годы и века, тысячелетия. Все это сжалось для него в один короткий миг. Ван Буле не знал, что случилось потом. Ему показали недостаточно. Долгое время он в полной тишине просидел в лодке. Наконец он достал черную маску. «Лапуля!» Поднесе я к губам, прошептал он. В его голосе чувствовались печали и горечь. «Ты можешь рассказать мне все, что знаешь о темных искусствах и темной секте?» Маска засияла. Спустя какое-то время у него в голове раздался голос Лапули. «Когда ты погрузился в сон, твое сознание исчезло. Я побывал в нашей темной секте!» Пробормотал Ван Боле. После этого Лапуля надолго замолчала. В истории нашей темной секты имеется большое белое пятно наконец устало сказала Лапуля. Как раз после страшной катастрофы прошлого. После исчезновения темной секты потомки могли лишь строить догадки на основании оставшихся свидетельств и обрывков хроник, им удалось выяснить, что уничтожение секты как-то связано с бесконечным кланом. Я не прямой потомок Темной секты, я не знаю всей правды. Если судить по оставшимся крупицам сведений, Падение тёмной секты произошло из-за предательства одного из ее членов. Больше Лапуле не могла продолжать. Постепенно она говорила всё медленней, словно она то ли пыталась вспомнить, то ли решила стоит ли продолжать. Ей не пришлось долго напрягать память. Ван внезапно встрепенулся. Вот оно что! Теперь я понял! Бесконечный клан контролирует силу жизни, а темная секта управляет силой перерождения, отправляя своих людей странствовать по звездному небу для исполнения воли небесного дао. Конфликт да у жизни, да у смерти привел к уничтожению темной секты. Вот почему мой наставник сказал, что небесная Дао упала, что до предателя, проводчина других главных старейшин я ничего не знаю. Но в секте моего наставника предателем мог стать только старший брат. А? Лапуля цепенела. Решила она покинуть маску, то Ван Було увидел бы на ее лице полнейшее недоумение. Мгновением позже она сухо покашляла, Больше ничего не требовалось говорить. Бормоча что-то себе под нос, Ван Буалэ поставил историю Лапули с тем, что выяснил сам. У него в голове постепенно складывалась общая картина. После долгих размышлений он задвинул невеселые мысли в дальний уголок разума, поднявшись он накинул взглядом чернеющую пустоту. В полной тишине он низко поклонился. Когда Ван Боле выпрямился, он вновь закрыл глаза. Через дюжину вдохов, когда он их открыл, они засияли холодным светом. Духи артефактов... Практики внеземной цивилизации! Ван Буэллы нахмырился и посмотрел на лодку под ногами. Темное ядро строгнулось. В эту же секунду от него ударил пугающий темный цы. Пока он волнами расходился во все стороны, Ван было скомандовал: Дух лодки! Его голос нес в себе мощь культивации темного ядра, силу которой он овладел во время сна, и всемогущую ауру, принадлежащую темной секте. ауру, которая позволяла странствовать среди звёзд и повелевать мириадами душ вселенной. Эхо его слов прокатилось по пустоте. Здесь не нашлось места, которое бы не затронул темный ци. Воздух дрожал. перед ним образовался большой водоворот. В ракочущем водовороте принимал очертания человеческий силуэт. За несколько вдохов вместо размытого силуэта в водовороте появился рослый мужчина. Ван Буола знал его. Это была душа развратника, которая прошла очищение Ван Буола в темном сне. Глаза мужчины были закрыты. Чем яснее становился его образ, тем проще было разглядеть отсутствующие поврежденные части. Чем яснее становился его образ, тем проще было разглядеть отсутствующие поврежденные части, тусклую духовную энергию. Ван Була попал сюда, следуя за исходящим от этой души зовом. Наставник сказал, что это было одновременно он и не он. Возможно, он имел в виду, что призывал меня через эту душу. Ван Бауэ задумчиво посмотрел на душу здоровяка. Его взгляд потеплел. Как бы ему ни притело эта мысль, он должен был это сделать. Несколькими магическими пассами он разбудил темное ядро. Одна из темных печатей Минку на ядре тут же исчезла. Возникнув перед ван Булы, она умчалась к здоровяку и вонзилась в центр лба, соединившись с душой. И она заменила его изначальные воспоминания на воспоминания, созданные в темном сне минкуньзы. Только так дух лодки мог по-настоящему перейти в служение Ван Буле. Все, что случилось во сне, превращалось в реальность. Здоровик поежился и открыл глаза. При виде ванбулы в его глазах вспыхнуло фанатичное пламя. Он накрыл ладони кулак и низко поклонился. Приветствую, хозяин!